Дон Аминада. Города и годы. Вопросы и задания. Для кого-то образ Родины неразрывно связан со сказкой, для кого-то с песней, а для кого-то с запахами, которые так стремится вспомнить сердце. Об этом стихотворение Дона Аминада. Аминада Петровича шпалянского Как вы думаете, почему поэт так долго и так подробно перечисляет узнаваемые запахи Лондона, Неаполя, Гамбурга, Севильи, Парижа? Почему все эти запахи четко помнит поэт, но никак не может вспомнить со всеми подробностями, неповторимой негой и непередаваемым ароматом детства, дома, родины, запах русского снега? Каково настроение поэта, вынужденного жить вдали от родины?»